Полулежа в глубоком кресле и положив ноги в элегантных туфлях на зеленый бархат стола, уставленного бутылками и стаканами вокруг большого бронзового канделябра, он сидел спиной к двери и не услышал, как вошла Марианна. Она остановилась на пороге, по-новому глядя на человека, чье имя носила. По внезапной боли, пронзившей ее сердце, она поняла, что разочарование и гнева было недостаточно, чтобы убить ее любовь. Конечно, Францис внушал ей отвращение, как то диковинное растение, пожиратель насекомых и мелких зверьков, чьи сжимающиеся мертвенно-бледные ветви она видела в оранжерее лорда Монмута в Батте. Ее любовь к нему была подобна ядовитому цветку которое она решила отныне вырвать, даже если при этом ее сердце будет навсегда искалечено, но боль при этом будет невыносимая. В яростном иступлении, смешанном состраданием, она созерцала чистый профиль своего мужа, мягко очерченные губы, так и не подарившие грезившихся поцелуев, изящные руки, державшие в настоящий момент полный стакан, сквозь который Франсис посматривал на пламя камина. Эти руки никогда уже не будут ласкать ее, ибо она пришла с непреклонным намерением убить Франсиса Кранмера. Оставив в покое отдыхающего супруга, взгляд Марианны обежал вокруг комнаты и остановился на одном из элементов украшения этого удивительного будуара, полного охотничьего снаряжения и оружия. На ковре с прекрасными миланскими шпагами которыми девушка не раз пользовалась в схватке со старым Добсом и ее учителем. Она тихо подошла и сняла одну из них со знакомым ей тонким и прочным клинком. Крепче сжав рукоять и убедившись, что она не скользит в руке, она приблизилась к мужу. Шпага легко могла пробить обивку кресла и сидящего в нем человека и Марианна собиралась ударить без малейших угрызений совести сзади, как палач ударяет топором коленопреклоненную жертву у своих ног. Она сама была правосудием. Этот человек предал ее, он разбил ей сердце, и он должен умереть. Она занесла руку, кончик шпаги коснулся кожи кресла, Но вдруг рука ее ослабла. Шпага опустилась вниз, нет. Она не могла ударить так сзади человека, которого она приговорила к смерти. Она ненавидела его всей силой своей поруганной любви. Но с такой же силой она отвратила мысль любить вероломно, не дав жертве ни малейшего шанса на спасение. Ее естественная честность отвергала такую упрощенную экзекуцию, даже если Франсис сто крат ее заслужил. У нее родилась идея. Раз уж ее совесть требует, чтобы у виновного был какой-то шанс, почему бы не заставить его драться на дуэли? Марианна виртуозно владела шпагой и была уверена в своих силах. Имея превосходство даже над тренированным мужчиной, она вполне могла победить его и убить. А если Франсис окажется сильнее ее, если он одержит верх, она умрет без сожаления, унося свою нетронутую чистоту и разбитую любовь в страну, где ничто больше не имеет значения. Она вышла из отбрасываемой креслом тени и взмахнула в воздухе шпагой. Свист клинка заставил Франсиса повернуть голову. Он посмотрел на девушку с неподдельным изумлением, которая тут же сменилась насмешливой улыбкой. Вот это так наряд для первой брачной ночи. Что это вы разыгрываете? И это все, что он нашел сказать ей после своего бесстыдного поведения. Он должен был бы проявить хоть некоторое смущение, но нет, он спокойно отдыхал в лучшем расположении духа, чем обычно, и он еще посмел насмехаться над ней. Сдерживая негодование, Марианна холодно произнесла полные пренебрежительные иронии слова. «Вы проиграли меня, словно мешок с деньгами, продали как рабыню». — И тем не менее вы считаете, что не должны мне представить никаких объяснений? — Только и всего. Со скучающей улыбкой Франсис Кранмэру мастился поглубже в кресле, поставил на стол стакан и сложил руки на животе, словно приготавливаясь поудобнее заснуть. — Этот Бофор — настоящий романтик. Он готов был поставить против вас все сокровища Голконды. Которых он не имел? Действительно. Но я уверен, что если бы он проиграл, он похитил бы их, чтобы заплатить за вас полную стоимость. Черт возьми, дорогая, у вас такой поклонник. К несчастью-то я проиграл. Что поделаешь, попадаются дни, когда бываешь не в ударе. Насмешливый тон подхлестнул гнев Марианны. Это повернувшееся к ней красивое улыбающееся лицо не вызывало в ней ничего, кроме отвращения. «И вы рассчитывали, что я заплачу ваш проигрыш?» — спросила она возмущенно. «Конечно, нет. Вы хорошего происхождения, хотя и наполовину француженка. Я был уверен, что вы выбросите нашего американца за дверь». И я был прав, так как слышал, как он ускакал, а вы здесь. Но какого дьявола крутите вы эту шпагу? Оставьте ее, дорогая, пока не произошла какая-нибудь неприятность. Сонным видом он протянул руку, наполнил стакан и поднес его к рту. Марианна с омерзением отметила багровые пятна, покрывавшие аристократическое лицо Франсиса. До полного опьянения было уже недалеко. Дрожащими пальцами он распустил свой высокий муслиновый галстук. Превозмогая вращение, она следила, как он выцедил до последней капли янтарный напиток, затем сухо распорядилась. «Встаньте!» Он ограничился тем, что вопросительно поднял бровь. мне встать? Это зачем же?» «Я думаю, вы не собираетесь драться, сидя в кресле?» Говоря это, она взяла другую шпагу и бросила ему. Машинально он схватил ее на лету, и от этого злость оскорбленной девушки еще больше возросла. Он был не настолько пьян, чтобы утратить ловкость. Он даже не мог принести позорных извинений в своей беспомощности. С некоторым изумлением он рассматривал сверкающий клинок. «Мне драться? Но с кем?» «Со мной! Живее, сударь, вставайте!» Вы посмели сделать меня ставкой в игре, нанеся мне этим смертельное оскорбление. Теперь вы должны дать мне отчет. Имя, которое я ношу, не позволяет оставлять безнаказанным оскорбление. Это мое имя вы носите отныне, и я имею право делать с моей женой то, что мне вздумается, жестко отрезал Францис. Мне принадлежат ваше тело, душа и имущество. А вы всего лишь моя жена. Перестаньте строить из себя дурочку и оставьте в покое оружие, с которым вы не знаете, что делать. С презрительной улыбкой Марианна взялась пальцами за кончик шпаги и стала небрежно играть с гибким клинком. Я не приглашаю вас сыграть в чёт нечет, лорд Кранмер. И здесь речь идет не о вашем имени. Я не хочу больше слышать его. Оно вызывает у меня отвращение. Я говорила об имени Дассельна. Это его вы заморали, предали и продали в моем лице. И я клянусь, что вам осталось недолго жить и заниматься бахвальством».